22. Обед удался на славу. Я чувствовала себя кулёчком с едой, подпрыгивающим на искорки на каждой кочке. Правда, обедом это было назвать сложно. В Ангерии в такое время пьют чай и болтают о погоде, которая неизменно вот уже больше тысячелетия. Славится туманами и дождями, но по-прежнему является превосходной темой для бесед. Конкуренцию ей могут составить только светские сплетни, то есть разговоры, конечно же. А вот у нас с Санри разговор не клеится, даже несмотря на вкусную еду. Деревенское мясо и хлеб оказались потрясающими, а медовые нотки домашнего вина до сих пор сладостью горели на губах. Приходилось постоянно себя одёргивать. Слишком уж наш поздний обед напоминал отдых на берегу Ирты. Хотя реки здесь не было, только небольшая полянка, а осенняя прохлада заставляла кутаться в накидку. Взгляд то и дело цеплялся за игру солнца в его волосах, или нечаянную улыбку, когда Анри протягивал мне ломоть хлеба. То ли я слишком резко отдёрнула руку, когда наши пальцы соприкоснулись, то ли что ещё, но после он уже не улыбался, и когда передавал что-то, больше до меня не дотрагивался. А я не представляла, что делать и что говорить. Найденный медальон жёг карман так, словно в него налили живой огонь. Слова крутились на языке, но всё не те и не о том, как начать разговор о его родителях. «Стоит ли его начинать?» Слишком много вопросов, ответов на которые пока не было. Я и так подошла к Андре непростительно близко, на расстояние ближе, чем коротенькая нить связавшего нас обручального браслета. Сегодня на развалинах чувствовала его боль как свою, а ночью — иступленную нежность, которая сорвала все замки. Это было неправильно, но как же сладко. Мы словно оторвались от земли, даже от своих тел. Больше того, мы будто стали единым целым, как если бы наша сила сливалась тоже. Хочу ли я пойти дальше? Имею ли право, ведь рядом с Андреей я исключительно потому, что заключила договор с Верховным, подписала его кровью и продала душу. Ну ладно, всё гораздо прозаичнее. Рогов у Лорда Фрая нет и вряд ли когда-нибудь появится, потому что верность кому бы то ни было ему не грозит. Договор между нами исключительно на словах, а душа всё ещё при мне — Хотя и просится на волю. Точнее, к мужчине, который едет рядом и молчит. Тем не менее, я доведу дело до конца, а после мы разведёмся. И тоскливо сейчас исключительно потому, что я соскучилась по родным, ничего кроме. Когда жила в Легенбурге, могла их навещать в любое время. Сейчас же между нами не просто расстояние, граница. Буквально. Но всё-таки стоит добраться до книг про обручальную магию и как следует их изучить. «Может, получится как-то замедлить наше Санри сближение, хотя сдаётся мне ближе просто некуда». «Судя по цвету камня, занятия прошли замечательно». Негромкий голос и быстрый взгляд. «Вы даже не представляете, насколько». «Я рад». Самую капельку подалась вперёд. Несколько часов в седле, испытания не из лёгких. Хотя долгие конные прогулки для меня в удовольствие, после занятий и плотного обеда хотелось только одного — вытянуться на травки и слушать щебетание птиц. В общем-то, с получаса мы их послушали, а потом стали собираться в дорогу, чтобы успеть вернуться засветло. Хотя что-то мне уже сейчас подсказывало — не успеем. Оставалось ещё немногим больше половины пути, а солнце уже торопилось отдохнуть на холмах, чтобы спустя час-другой спешно скатиться за горизонт. Я же не переставая думала о находке, силе призрачного графа и отсутствии леди Николь. Сама не знаю почему, но это не давало мне покоя, не меньше, чем то, что творилось в сердце. Что тебя беспокоит, Тереза? Ой, пожалею я об этом потом. Ещё как пожалею. Ваши родители. Анри приподнял брови, но боли я не почувствовала. Видимо, она осталась на погребальном пепелище. Вы хорошо их помните? Детские воспоминания, как мозаика калейдоскопа. Яркий кусок там, светлый здесь. Что именно тебя интересует? «Каким был ваш отец?» «Сильным. Настолько сильным, что ему приходилось постоянно носить кольцо. Его магия не была стихийной, она была самой стихией. То, что граф обладал безмерной силой, я уже поняла. Неудивительно, что Лига обратила на него внимание. Он часто практиковался?» «Не очень. Его гораздо больше увлекала наука. Точнее, магия, как наука. Он изучал старинные заклинания». Перекраивал плетения, создавал новые, экспериментировал с зельями. Всё время искал способ остановить влияние золотой мглы на жизнь матери. А когда родился я, и выяснилось, что у меня та же сила...» Анрих мыкнул. «Стал вообще одержим. Пропадал в архивах Эльгера и исследованиях неделями, а порой и месяцами». «Исследованиях?» Эльгер оборудовал лабораторию, в которой разрабатывают необычные зелья и заклятия. Или восстанавливают давно забытые старые. Одно время ею руководил отец. Это объясняет, как покойному графу удалось не только сохранить форму, но ещё и обрести осознанность. Вполне возможно, какое-то древнее заклинание Мааджари. Или эксперимент. Вот только граф никому о нём не рассказывал. Даже безумно сильный Аддингтон превратился в самый обычный сгусток ненависти и убивал матушкины цветочки. Пожалуй, призрак Итана был ближе всего к тому, что мне довелось увидеть на развалинах замка но всё равно не дотягивал до сущности лорда Адриана. Эх, попасть бы в эту лабораторию. Или хотя бы в архивы Эльгера. Вот только кто же меня туда пустит? Одно объяснение нашли, зато выпала уйма других вопросов. Закусила губу, чтобы не спросить, как именно покойный граф перешёл дорогу Симону. Если он стоял во главе исследований, значен был его лучшим учёным. Такими людьми не разбрасываются из-за временного недопонимания. Почему отец Анри отказался сотрудничать с ним, если раньше охотно принял на себя руководство лабораторией? Кто рассказал вам о смерти родителей? О том, как они погибли? Вот теперь на меня посмотрели пристально, в упор. Почему ты спрашиваешь? Я видела вашего отца. Пальцы Анри с силой сжались на поводьях и тут же расслабились. Он прекрасно знал, что призрака ему не увидеть, а пообщаться с ним даже через меня не получится. Точнее, не получилось бы, если бы лорд Андриан оказался обычной тенью, как все, кого я видела до него. Но обычным призрак графа точно не был, а я пока не была уверена, что готова об этом рассказать. Да и не представляла, как это сделать, чтобы даже случайно не подарить напрасную надежду. Но леди Николь я не видела. Мама всегда была светлой. Она умела прощать, забывать, отпускать. Думаю, она ушла сразу. Надеюсь. А он умел быть резким. Голос Анри звучал глухо. «Жёстким и даже жестоким порой. Но это никогда не касалось меня, и тем более матери. Они любили друг друга?» «Настолько, что о них даже при дворе ходили слухи. Это непристойно быть настолько увлечённым собственным мужем». Анри усмехнулся. «Ещё более непристойно смотреть на жену, словно она твоя единственная любовь. Мне едва исполнилось пять, когда я это услышал». В замке давали балы, меня, как полагается, отправили спать. Но спать мне было неинтересно. Дождавшись, пока няня заснёт сама, я выбрался из комнаты и отправился навстречу приключениям. В одном из коридоров и услышал такое. Мадам, которая это сказала, до сих пор меняет любовников, как перчатки. Поток желающих скрасить суровые будни не иссякает, поскольку она щедра на подарки. «Вы злопамятны», — фыркнула я. «Наверное, лет через десять то же самое будут говорить о графине Уитмар». Хм, чего это я? Сдалась мне эта графиня?» «Ты даже не представляешь, насколько!» Я улыбнулась раньше, чем поняла, что мне ответили моими же словами. И это было странно, неправильно, опасно. Чего он добивается? Украдкой взглянула на Анри, но муж смотрел на дорогу. И улыбался. Небо как светло он улыбался. Не зная его силе, решила бы, что солнце приняло человеческий облик, и решила прогуляться по миру. Меня затопило странной, приглушённой тоской и радостью, сродни той, которую испытывала, когда вспоминала о ярмарке, карамельных яблоках и леденцах. А море и улыбке матушки, которая просила не замочить платье, ещё не указывала, понижая голос до холода полюсов. Именно просила. А яблоки и леденцы нельзя было есть при всех, потому что я, юная леди, Поэтому не могла дождаться минуты, когда мне принесут их на расписном блюдце с птицами и цветами. Как же сладко они пахли тогда. Их называли самой красивой парой и вечными молодожёнами. Я дёрнулась, понимая, что снова поймала его. Они их не оставили даже воспоминаний. Две жизни, разом и в пепел. Стало холодно. Но не от моей тьмы. От его. Не всё. Слова вырвались, прежде чем я успела их остановить. Вы вполне себе живы и пеплом рассыпаться не собираетесь. К тому же... Сейчас мной сам Верховный управлял не иначе. А ещё вселилась парочка его подручных, чтобы наверняка. Анри нахмурился, я же запустила руки в карман Амазонки и протянула ему медальон. Вот, нашла случайно. Я видела мужа разным и вряд ли могла сказать, когда именно он был настоящим, да и был ли вообще. Но то, что сейчас на миг мелькнуло в его глазах, Какая-то детская растерянность. Поделать нельзя. И даже упавшая поверх заслонка небрежного недоверия, свойственного ему куда больше уже не могла этого отменить. Я не убрала руку, когда его пальцы коснулись моих. Не отдёрнула, когда он сжал мою ладонь перед тем, как забрать медальон. Просто смотрела в глаза. Непростительно долго, а сердце в эти мгновения, кажется, даже не билось. «Спасибо». Обволакивающий искренностью голос как тёплое море, играющее на поверхности бликами, манящее глубиной, в которой не разглядеть ничего, пока не уйдёшь на дно с головой. «Пожалуйста», — буркнула я, уже понимая, что натворила. Только что отдала единственную улику непонятно к чему, непонятно зачем своему непонятному мужу, а он едва на неё взглянул. Просто убрал в карман, выпрямился так, словно проглотил палку. И теперь мы молчали гораздо более многозначительно, чем несколько минут назад. Ближе к дому золотой закат сменился зыбким полумраком, затем загустел синевой сумерек. Когда Анри подал мне руку, чтобы помочь спешиться, просто её приняла. «Поужинаешь со мной?» — спросил негромко. Один короткий взгляд достал до самого сердца. Дыхание перехватило, но улыбнулась я как можно более небрежно. «Если вы настаиваете, граф». «Через час». Я кивнула. Поднимаясь по ступенькам, старалась унять бешено бьющееся сердце. Попеременно хотелось то надавать себе пощечин, то прыгать, как в полуразрушенном коридоре, когда справилась со страхом возвращения магии. Влетела к себе в комнату, захлопнула дверь, и хотела было уже позвать Мэри, когда взгляд случайно упал на пирамидку. Верхушка едва уловимо сияла, не зная, не заметишь. Просто игра света на гранях. Отрезвила похлеще ведра ледяной воды, выплеснутые на голову. Надела серьги, легко провела пальцами по острым краям и подставила пластинки ладонь. «У Раджика для вас всё готово. Найдите время и возможность с ним увидеться». Я с трудом подавила желание запустить пирамидку в стену. Вернула передатчик на место, медленно стянула серьги и зажала их в кулаке. Металлы и камни неприятно холодили кожу, пожирая тепло. То тепло, что хранила ладонь после медальона, который под нашими пальцами раскалился ещё больше. Но всё это сладкий обман. Верить можно только тому, что видишь своими глазами. Хотя они тоже частенько лгут. Я не знаю, что Анри делает сейчас. Возможно, говорит с Симоном, так же, как я с Альбертом. Или общается с начальством из комитета. Какая роль в этой игре отведена мне, я тоже знать не могу. Равно как и он не подозревает о моём задании. Правильно, честно, по справедливости. Так и должно быть. Вот только почему же настолько тошно? Я подошла к столику и от души швырнула на пол, ни в чём не повинную вазу, мрызнувшую осколками. Покрывало зашевелилось, под ними задвигался холмик, и кошмар спрыгнул на пол с мягким топотом. Смачно потянулся, раскрыв слишком зубастую для такого милого котика пасть, глянул недовольно «Чего шумите, леди?» и отправился к окну по своим кошачьим делам. Вдох, выдох, положить серьги в шкатулку, позвать Мэри. Нужно переодеться к ужину и подумать, как выбраться из дома без сопровождения.